Глава 14. Письмо доставили на дом, и посыльный, поренёк в огромной куртке, явно отцовской, большой, несмотря на то, что надета она была на два свитера, озирался вокруг с немалым любопытством. "Отвечать будете?" поинтересовался он, вспомнив о служебном долге. Райдо покачал головой. Если и будет, то письмеццо сам на станцию свезёт, а то мало ли. В последнее время было тревожно. Он не мог сказать точно, что именно было источником этого беспокойства: ночные кошмары Илы или её дневная настороженность, точно внезапное выздоровление Райдо спутало какие-то собственные её планы, либо же то кажущееся спокойствие, которое царило вокруг. О бу садьбе, равно как и о хозяйке ее, все словно забыли. Мира и та заглядывать перестала. Это было неправильно. Что в городе слышно, Райда бросил парню монетку, которую тот поймал на лету и довольный Даниэлься до сунул в карман. Да, все то же. Лавку бакалейщика обнесли, а еще на дорогах шалят, говорят, что к нам караван шел. так не дошёл. В лесу нашли и всех мёртвыми. Он говорил, радуясь, что есть кто-то, для кого нынешняя новость и вправду является новостью. Разбойники стал быть, и шериф выезжал на них, только никого не взяли. Да у шерифа людей немного, а потом вот попритихли, дороги развезло. Кому ездить? Паренёк, вспомнив о том, что не просто так он здесь но представителем почтовой службы, контора весьма серьёзный, приосанился и заговорил неторопливо, старательно отмеряя слова. А ещё двух девок зарезали. Райдан насторожился. Кто? Да клиенты, оно ж бывает-то. Паренёк поправил кепку, которая тоже была велика и норовила съехать на затылок. Девки-то того, ну, из этих, которые Несмотря на всю наносную серьёзность, он густо покраснел. Шериф зарестовал одного, который приежи, он к Нэльки приставал, ругался, что она его обнесла, а потом отпустил, потому как доказательств прямых нету. Хотя все наш говорили, что нельзя отпускать, вешать надо, но приежи не дурак какой, быстренько слился из города-то, только и видели. Паренёк вздохнул, Сжался, что это кое-злодия не осталось безнаказанным из-за слабости шерифа. Только Райда подозревал, что тот самый приезжий к убийству приститутке отношения не имеет и что шериф о том знал. Хорошо, хоть не повесил постороннего человека. Верно, осталась еще совесть. Еще что говорят? Райда кинул вторую монетку и паренек задумался, пытаясь представить, какие слухов. что гуляли по городу, будут интересны. Ещё град был сильный и буря у трёх домов крыши посрывало, а ещё тополь старый рухнул и прямиком на часовню прибил всё. Говорят, он понизил голос и отступил. Просто на всякий случай. Что это всё, Альва? Крышу посрывало? Нет, буря устроила, что злиться. А Альвы на грозу силу имеют. Вот и сколдовала, чтобы людям, значит, жизнь попортить. И кто говорит: "Да, бабы, и ерунда, правда". Паренёк уставился светлыми глазами с такой надеждой, что Райда чётко осознал. Слухи эти гуляют давно и корни пустили прочные. Им не то, чтобы верят, нет. Находятся и те, которые верят, но таких мало. Пока ерунда. Райда улыбнулся широко, Демонстрируя клыки, полная ерунда, бабье сказки. Вот и я так говорю. Поринёк Данильди с собой довольный, скорапкался на спину пегой кобылы весьма меланхоличного нрава и, выбравшись на большак, обернулся, таки не удержался. Вот только пса не было, а дом дом стоял себе, как и прежде, обыкновенный белый только, а поговаривали, что не простой дом. что в нём клад спрятан неимоверный, и что стережёт его прежний хозяин, проклятый. Дом-то он на человечьих костях построил. Точно ерунда. Костей гашек ни одну не увидел. Да и пёс выглядел спокойный. А разве можно спокойным быть, когда в таком страшном месте обретаешься? Вот-то и оно. Выходит не такое место и страшное. Жаль, Альва увидеть не вышла. Конверт Райдов скрыл в кабинете, глянул на кривоватые закорючки и придвинул зеркало поближе. Дорогой мой дружище, пишу тебе, надеюсь, что ты скотину прямо ещё жив и бодр. Давненько я не получал от тебя весточек, и обстоятельства сие ввергает меня в пучину печали. Впрочем, подозреваю, что ежели бы ты вдруг вознамерил совернуться к жили предвечный меня бы о том известили а потом полагаю что дела творит а кое их моя драгоценная супруга велит интересоваться приличий ради и ожили не хороши толсносны мои же коль тебе интересно хоть сколько его все замечательный по елику я вовсе остепенился а в самом скором времени обзаведусь и наследником Райда, хрыч ты старый. Я ж надеюсь, что ты почтишь меня присутствием. Или как там ещё принято? Сы из волиша оторвать свою великовельможную задницу, да заглянуть в наши края. Обещают, что ранней осенью родит и мальчишка будет, по каким-то там их приметам. Мне-то всё едино, что малец, что девка. Странно так. Я и Папаша. Какой из меня Папаша? Приезжай, порадуешься за меня или посочувствуешь. У тебя это помнится здорово выходило. А теперь собственна деле. Выражаяся изящным языком, какового от меня супружница требует, отказать ей не могу. Поелику она от отказа в волнение приходит, что в её положении чревато. Никогда не спорь с беременной женщиной. А лучше вообще держись подальше, не то всё одно виноватым будешь. О чём это я? Голова пухнет, спасу нет. Отделе стал быть. Делала же такое. Дошли до меня слухи, что будто бы по Паша брана, о котором ты не бось уже и запомнить успел, выжелал примнога с Райгре примириться. И от желания этого строчит послание. одно другого длинше. Клянётся вечной любви и поклоны бьёт, о прощении умоляя. И от те послание читать не сподобился. Однако же большого ума не надо, чтобы понять, чего эта скотина старая добивает. Ежели Райгре простит и запрет свой снимет, то попаша бранов первым же днём к тебе в гости наведается и отнюдь не с разанами в зубах. Райда отложил лист, который обрывался подведённой длинной кривоватой чертой. Под ней письмо продолжалось, но почерк Кеннета изменился, сделавшись чётче, аккуратней, что само собой свидетельствовало о новостях не самых приятных. Имелой за старым приятелем одна особенность, чем Гаже были новости тем аккуратней почерк. Райда вздохнул и подвинул чистый лист. Всё же голова по-прежнему варила туговато, и читать кенно-товы каракули без перевода Райда не умел. Друг мой Райдам, верно говорят, что лучше лишний раз промолчать, нежели молоть языком, как кто за мной водится. Я не успел дописать письмо, которое ты, надеюсь, уже прочёл. Не разы ни два, кляня мой корявый почерк. Впрочем, зная некоторые мои особенности, ты теперь желал бы, чтобы этот почерк попрежнему оставался корявым. Не могу сказать, что новости, которые я собираюсь тебе сообщить, плохие, но и хорошими их не назову. Скорее уж жопой чую грядущие неприятности, но не могу сказать точно, откуда их ждать. Мой старый приятель, знать о котором тебе не надобно, сообщил преудивительную новость. Райгре медных отозвался такие на послание браного попаша и дал своё согласие на встречу. И встреча сия состоялась третьего дня, длилась она почти час. И ежели перед самой встречей Райгре был настроен послать дорогого сородича в хрысевы леса, то после сменил гнев на милость. К сожалению, мой старый приятель знать не знает, о чём шла беседа по елику. Он не настолько глуп, чтобы рискалать и совать и без того чрезмерно длинный нос в дела Райгре, но предполагает, что Папаша Брана вовсе не планы вместе излагал. Пока ему свободы не дали, но и назад не справили, что навевает некоторые опасения. Похоже, что Райгре взял паузу на размышление, и узнать о чём же таком размышлять станет, при всём моём желании, я не смогу. Однако я перекинулся пары слов со своим папашей. Он-то в высокое общество вхож, а потому и последние сплетни знать должен. По его словам, выходы штор Рай Грэй Медных весьма заинтересовали вопросы наследственного права, а в частности прецеденты, когда это право распространялось на полукровок. Думы сам Райда, ты умный, и башка у тебя большая. Но сдается мне, что весьма скоро решение будет принято, и я даже подозреваю, какое именно. Райгрэб проще дать согласие, глядишь, бранных папаш и угомониться, остынет с местью, нежели запретить и получить ослушника. Мои приятели пока приглядывают за домом, а может, пригласить кого из наших к тебе в гости? А ну, конечно, гарм, парень надежный, за него хорошие псы ручались. но много немало. А коли бранов попаша сунится, то беседу с ним лучше беседовать при своих людях. Тогда глядишь и выслушает. Нет, про него говорят, что не такая уж и скотина, но в сыночке своём души не чаял. А потому, Райда, жопой чу, ничего хорошего тебе от этой встречи ждать не стоит. Так ты как там? И ещё не надумал жениться? Смотри, папинко мой, хоть и недолюблюю я его за старое, но законы знает крепко и бьёт, что на стороне медных те. В общем, кланюсь и желаю тебе крепкого здоровья, пригодиться. Райда отложил письмо и закрыл глаза. Прав был старый товарищ: крепкое здоровье ещё как пригодится, и нервы не лишними будут. Следующие несколько дней ничего не происходило. Дождь снег счет яркий весенний. Он начался в полночь и к полудню расплавил остатки снегов, омыл каменные стены старой башни до блеска, а на заднем дворе оставил зеркала луж. В лужах отражалось солнце желтое и яркое, как апельсин. И это апельсиновое безликое солнце манило, что суматошных серых воробьев. что галок, что старого грача, который взял за обыкновение расхаживать по крыльцу утренним дозором птиц. Райдо забавляли, люди тревожили. Пусти, походили на этих самых птиц. Они появились на излёте первого месяца весны, появились без приглашения стаи беспокойных галок, ряженных в чёрное, одинаковых, что в своём трауре, что в обычной человеческой суетливости. Они крутили головами, шептались, жались друг к другу, глядя на Райда с откровенным страхом. И лишь их предводительница, женщина-ворона в сером платье с чёрной шалью на плечах, была спокойна. Она выделялась и ростом, и этим своим нехарактерным спокойствием и нарядом. Чёрные манжеты и чёрная шляпка с крупными чёрными бусинами из украшений на женщине Сергей и крестик тоже чёрный, выглядящий опалённым. Вдовье узкое кольцо на пальце. Палец этот той и дело касался крестика, точно проверяет, на месте ли он. Наверное, этот символ веры бесконечно важен для женщины, если она боится потерять его или не потерять, но остаться без божественного покровительства. Но ворона, как есть ворона, и птичьи круглые глаза поблёскивают Засеткой вуали разглядывают Райда и губы сжимаются. Губы у нее узкие и вялые, такие не оживить помадой. Слушаю вас. Молчание затягивалось, и Райда это было не по душе, как и сам визит. Женщина ворона откинула вуаль, лицо худое и изможденное даже, с глубоко запавшими глазами, с острыми скулами и вялым подбородком. И серость эта вовсе не от телесной истощённости. Мы принесли вам петицию. Женщина Ворона смотрит в глаза с вызовом, но с бесконечной усталостью, которая так хорошо знакома Райда. Эта женщина хочет уйти. Она ещё жива и проживёт быть может год или два, а то и 10, а может и того больше, если держит исключительную веру и тот чугунный крест, в который она вцепилась. Дело. Бумага сложенная в четверо, запечатанная сургучом. Алист она протягивает двумя пальцами, точно опасается даже не на роком прикоснуться к края. Он берёт. Он догадывается, что там за этой печатью. Бумага плотная, гербовая, а сургуч вот дреной крошится, и Райда, пытаясь скрыть раздражение, смахивает крошки со стола, считает. То есть он откладывает бумагу и закрывает глаза, приказывая себе же успокоиться. Вы хотите, чтобы я отдал вам Ила? Передали, уточняет женщина Ворон. Не нам, но в руки правосудия, во имя справедливости. Святый её кивает, взрывается сонмом визгливых голосов, каждый из которых Райда слышит, но не способен понять ни слова. И голоса эти сливаются в клёкот Тише. Он поднимает руки, и стая смолкает. Справедливости, значит. Женщина Ворона стискивает в кулаке крестик. Справедливости. Слово тяжёлое, как камень. После него становится тихо. Галки и те забывают дышать. Они, подражая серой своей предводительнице, тянутся за крестами в едином порыве, в едином жесте, и это единство смущает Райда. Он знает, что не сумеет их переубедить, но он попытается. И откидывается в кресле, упираясь затылком в холодный подголовник, смотрит долго, тянет время, подбирая слова, ведь он никогда-то не умел ладить с людьми, с справедливостью. Райда трогает языком клык, который начал вытягиваться, выдавая его раздражение. А что вы считаете справедливым для неё? Лично вы. Женщина Ворона не станет уходить от ответа, и сейчас вновь поджимает губы, и рот её превращается в тонкую щель, которую Райда хотел бы зашить. Он даже представил, как перехватывает её грубыми стежками, навощённой нитью, прочной такой, чтобы удержала эти губы, но нить и иголка фантазий. И губы раскрываются, чтобы выплюнуть очередное слово. Суд И кто станет судить люди, те, которые подписали петицию, пальцы уже не стискивают крестик, ласкают, скользят по чёрным изгибам чугуна, и в этой ласке видится рай да нечто невообразимо отвратительное, от чего горлу подступает тошнота, узкие губы складываются в подобие улыбки. М да, приговор, полагаю, уже вынесен. В птичьих бесцветных глазах не различить эмоций. Возможно, вам это представляется справедливым. Пальцы замирают над крестом, над фигуркой распятого человека, неимоверно хрупкой, неспособной защититься от навязанной ласки. Женщина молчит, и её спутница тоже. Они почти ненавидят Райда за вопросы его, за нежелание просто исполнить их просьбу. В конце концов, Разве о многом они просят? За что вы её ненавидите? Райда убирает бумагу в ящик стола. Он отправил бы её сразу в камин, но это невежливо по отношению к дамам из комитета. За то, что она Альва. Улыбка женщины вороны мёртвая. "До войны вас этот факт, полагаю, не смущал". "До войны". Тон в тон ответила она. Мои сыновья были живы, и муж мой, подаёт голос сухонькая старушка, прикладывая к сухим глазам платок. Платок белый, и он выделяется на черноте её наряда, слепым пятном. И мой! Это слово подхватывают, повторяют на все лады, прилипляя к нему имена тех, кого больше не было в живых. Райды не мешает, слушает. Если бы он мог, он вернул бы этих людей. но на подобное чудо, кажется, не способен даже человеческий бог. Рай даже не бог, и чуда от него не ждут, а ждут мести, утешения. Не понимают, что месть не способна утешить. Их убила Ииле. Ответ известен, и вопрос этот женщины задавали себе не раз, и ответ давным-давно подыскали, верный такой, что бы устроил всех. Нет, их убили Альвы. Но вам это ведь снит интересно, верно? Женщина-ворона поднялась и петицию нашу вы отправите в камин, как только мы выйдем, она говорила сухо, равнодушно. И Альву вы не отдадите. Вы полагаете, что ваше происхождение, в её взгляде впервые мелькнуло что-то отдалённо похожее на чувство, чего? Ненависти? И думать нечего. Делает вас особенным, возвышает над людьми. Делает согласился Райда, тоже поднимаясь. Если им так необходимо кого-то ненавидеть, то пусть ненавидят его. От ненависти невозможно избавить. Здесь не спасут ни сердечные капли, ни сердечные же беседы, но её хотя бы можно перенаправить. И возвышает свои желания выставить и выше ну что общество? Не ставлю, но полагаю, что вряд ли общество так уж нуждается в смерти одной девчонки. Вам она нужнее, верно? Райден наклонился, перегнувшись через стол. Он нависал над женщиной вороной и мог бы теперь пересчитать все бусины на ее шляпке или черные перья, которыми шляпка эта была украшена. Он мог бы разглядеть каждую морщинку на серой ее коже и запах теперь ощущался ясно: мир и ладано, воска, пчелиного, мяты, мелисы, пустырника, горя. Мне она нужней. Он смотрел в блеклые глаза и в свое отражение в них и не видел ни страха, ни разочарования, лишь решимость, или, правильнее будет сказать, одержимость. И тянуло схватить эту женщину за узкие плечи, тряхнуть так, чтобы треснула ледяная игла внутри нее, выплеснулась боль, а с нею, как с гноем, вышла бы и ненависть. Вы трясетесь над своей игрушкой. Женщина не отступила ни на шаг. И не видите ничего вокруг? Вы, вы погубите себя. Ради чего? Илэ не игрушка. Не услышали? Мы не отступим. Вы, кто это? Граждане, неравнодушные граждане. Ответили ему с улыбкой, которая могла бы показаться издевательской, не будь она настолько нежной. Что ж, ответил Райда. Благодарю за предупреждение. От них остался тяжёлый запах. Всё те же миры и треклятый ладан, от которого нос начал чесаться, и райда скрёб его, кляня себя за мягкотелость, следовало с порога их выставить неровнодушный граждане. Зачем они приходили? Ила вошла без стука и вновь босая, вступает на цыпочках, осторожно крадётся. И юбки подняла так, что видны вязаные носочки с белыми помпонами. Передала петицию. Кивает и останавливается у кресла, которое занимала женщина в сером. Ила проводит по спинке кресла пальцами, а потом долго их обнюхивает, хмурится. Ей тоже не по вкусу мир и ладан. Они меня ненавидят, не тебя. Райда оставил окно открытым, пусть ветер вычистит комнату. они ненавидят альфов, а ты единственная оставшаяся альва в округе, а может и во всём мире. Ну, я бы не был столь категоричен. Мир большой. Но да, альва нынче редкость. Его редкость кивнула и от кресла отошла. Они не оставят меня в покое. Это странно. Почему? Райдо присел на кушетку. Зелёный ей к лицу. Только этот зелёный Тяжеловесный осенний цвет, утомлённый долгим летом, разбавленный нитями серебра, и сама ткань тёплая, плотная. Присять Райда протянул руку, и она подчинилась. Пальцы тонкие, ладонь бледная, и эта бледность для альвов характерна, но почему-то страшно, что заболеет. И Райда прижимает её руку к своей щеке. Что ты делаешь? Грею тебя. Я не замёрзла. Замёрзла. Ну, опять упрямишься. Вот в кого ты такая упрямая, а? И вторую дай. Дала. От кожи её тянет к молоком и сыром, имбирным печеньем, пожалуй. И хорошо. Райда имбирное печенье обожает. Когда ты так делаешь, я Иласи Класи отвернулась. Тебе плохо? Нет. Молчание, признание неправильно, неспокойно. И я знаю, что ты меня не тронешь, но Больше так не делать, Кивок, я постараюсь. Ему сложно не прикасаться к ней, а еще сложнее объяснить, почему эти прикосновения так нужны. Пожалуй, и себе это объяснить не выйдет, не то что Альве, но хотя бы не сбегает. Весна уже, три недели по календарю, если, но да, три недели. И солнце, которое вдруг налилось, а тяжелело, нежданное тепло. И ветер с цветочным пряным ароматом, капель снег, что с лес старый, отлнявший шкурой, ледяные ручьи во дворе и лужи и целые моря. Ты появилась поздней осенью, и тогда же шериф приходил, просил тебя отдать. Весна и старая верба очнулась на тепло, проклюнула пушистые почки, и отказался. На этом все более-менее успокоилось, а теперь вот новый круг. И это странно. Шериф опасался волнений, но илы, если что-то и происходит, то сразу. Люди узнали о твоём возвращении и проглотили его. Да, особого счастья они не выказали, но и камнями нас в городе забрасывать не пытались. На солнце её кожа почти прозрачна. За 3 месяца эту новость должны были обмусолить, выплюнуть и забыть о ней, но они не забыли. Именно И что теперь? Райда пожал плечами, поскольку сам этот вопрос казался ему напрочь лишённым смысла. Ничего. Но они придут снова и будут приходить. И если ты говоришь, что им не дают успокоиться, я не понимаю почему. Что я им всем сделала? Ничего. Её получилось поймать за руку, и Эйла замерла, жалость А ведь уже казалась привыкла и к нему, и к его прикосновениям, и сама порой искала их, находя в том успокоение. Она и теперь пыталась притвориться спокойной, его маленькая женщина. Но он выздоровел, и все снова изменилось. Я, я просто все время думаю, пытаюсь понять, и не получается. Нет, вру. Она неловко улыбнулась. какой-то нарисованный натужной улыбкой, которую захотела стереть, и Райда не отказал себе в желании. Он провёл пальцем по её губам. Отступила и отвернулась, руку высвободила, себя обняв. Всё у меня получается. Я сама ненавидела их, а теперь они ненавидят меня. Разве это несправедливость? Нет. Странный сегодня день. Уже второй раз справедливость упоминают. но кривую и натужную, как это её улыбка. Ненависть и справедливость очень разные вещи. Райд отвёл взгляд, неспокойно. Когда она рядом, и когда её нет, тоже неспокойно. Он тогда начинает думать, гадать, где она и чем занята, и неправильные мысли. Им кажется, что если они убьют себя, то вернут утраченный покой, и на какое-то время быть может у них получится. Но это ненадолго. Откуда ты знаешь? Знаю. Расскажи. Она снова села рядом и сама нашла его руку, взялась за большой палец. Детский жест и жест доверия. А Рейда не уверен, что сумеет этим доверием распорядиться правильно. Он ведь толстоск уры и всегда таким был. Да, нехорошая эта история, и я в ней выступаю отнюдь не героем. Тонкий лед. Одно неловкое слово, одно неосторожное движение. Сейчас мне стыдно. Райден наклонил голову и руку поднял, поднимая и ее ладонь. Но тогда, однажды я влюбился. И не стоит рассказывать о таком. И если промолчит или соврет, то Ило не узнает правду. Никто, кроме предвечного огня, не знает правду. Тогда зачем рисковать? Чего ради? Это плохо. Ил не по нраву тишина и, кажется, запах тех чужих женщин, которым следовало бы исчезнуть уже, но этот запах чужого горя и ладана держится крепко. Нет ни плохо, ни хорошо. Это, я думаю, кому повезёт. Мне вот не очень повезло. Я всего на всего третий сын. Не самый сильный, не самый умный, обыкновенный. Большой палец Райда скользит по линиям её ладони. Говорят, что по этим линиям можно прочесть судьбу. И если так, то пусть её будет счастливой. Да и она не была особенной, хорошего рода это да. И приданое за ней давали хорошее, и мои родители были готовы одобрить этот брак. Отец сам отправился на переговоры, но что-то там пошло не так. Илла слушит внимательно. То есть я был уверен, что отец заручится согласием Я и текст объявления в хронику сочинил, а это, поверь мне, не просто. К счастью, не отправил. И вот представь, отец возвращается и говорит, что свадьбы не будет. Райда тряхнул головой, отгоняя призрак прошлого. Нам отказали, точнее не нам, а мне невеста предпочла другого. И ладно бы этот другой был сильней, тогда я только и думал, что сила. Не только я думал. Многие так и до сих пор, и, в общем, он ничем не выделялся. Обычный парень из обычной семьи, среднячок. Поговаривали, что жила, одарила его мозгами, талантливый математик. А я смотрел и видел недоразумение, которое украло у меня мою женщину. Ты разозлился? Разозлился, Райдо фыркнул, слабо сказано. Я был в бешенстве, настолько в бешенстве, что понимаешь, Я не мог понять, почему она его выбрала. Сначала я думал, что дело не в ней, что ей приказали. Я встретился с ней. Он отвернулся и глаза закрыл. Так, пожалуй, получится спрятать неизжитую горечь той встречи. Я готов был пойти против воли рода, её собственного, потому что отец вынужден был бы наказать меня, но меня это не пугало. Она же выслушала меня, взгляд возоверения И спокойно так сказала, что сама его выбрала. Ты ее возненавидел? Ее нет, я ее любил. Как можно было ее ненавидеть? Она была вся такая неимоверно хрупкая, как как хрустальная рюмка. Почему рюмка? В голову пришло. Ладно, как хрустальный бокал или лучше ваза, ваза из хрустала. Достаточно трепетное сравнение. Более чем. Заверила Ила. И, наверное, улыбнулась бы, если бы могла. Хрустальная ваза, изящная, совершенная в каждой черте своей, в каждом жесте. Юная леди, это у божество. Сначала я только посмотреть хотел, убедиться, в чём? В том, что он её недостоин, наверное, или в том, что я лучше. И значит, в ней же он её недостоин. В общем, город оказался не так велик. Я встретился убедился она смотрит чуть склонив голову набок и тоже хрупкая леди убедился райда не готов соврать ей хотя и надо бы слишком уж мерзкая история но он продолжает рассказывать правду он был слаб нет не так он был вызывающе слаб и более того не стеснялся этой своей слабости помнится он мне заявил что физическая сила не та величина, на которую следует полагаться в делах сердечных. И если до этой фразы я готов был отступить, то после неё, наверное, я сошёл с ума. И что ты сделал? Линии на её ладонях тонкие и запутанны, и, наверное, сама её жизнь такая запутанная, а собственная Райда ничем не лучше. Воспользовался тем, что сильнее, тем, что в прямом столкновении он был бы обречён. Мы оба это понимали. И если он всячески старался избежать драки, то я илэм. Это и вправду было безумие какое-то. Наверное, я должен сказать, что тогда там был вовсе не я, что помнить ничего не помню, но дело в том, что как раз-то и помню всё распрекрасно. Я преследовал его, появлялся там, где появлялся он, высмеивал, извил, стараясь уколоть по больней, а он терпел, улыбался только. И эта его снисходительная улыбка выводила меня из равновесия. Если бы он ответил, если бы он хотя бы раз ответил, я бы нашёл способ придраться к словам, вызвать его на поединок. Но он молчал, молчал, с упрёком, с бесконечным терпением во взгляде, от которого бешенство Райда лишь росло, перерождаясь в красную пелену перед глазами, и эта пелена оставалась Райда даже во снах. Пелена заставляла искать новых встреч, она подсказывала едкие слова, она требовала унижать, но он был слишком сдержан, слишком, как я понимаю, благороден, чтобы отвечать. И все мои попытки приводили лишь к тому, что в обществе опасаться начали меня. Сначала слухи пошли, что я не совсем нормален, то есть не так, что я не совсем способен справиться с собственными эмоциями. Братья пытались осадить, но в какой-то веке я плевал на них. У меня сердце отняли, а они о приличиях говорят. Тебе было больно. Это не вопрос. И Ила переворачивает ладонь, скрывая недочитанные линии. Она осторожно проводит пальцами по щеке, стирая живое железо. А Райда не заметил, как оно прорвалось. Было, но это меня не оправдывает. Я... был и смешён и жалок, не способный справиться с этим мальчишкой, и, наверное, я сам это понимал, от того и злился сильнее. Живой железо послушно ей, странно, альвы ведь другие, но оно тянется за её пальцами, желая удержать, и сам Райды тянется, но ему страшно сломать лёд, нарушить равновесие и просто всё испортить. Но и ему приходилось несладко. Он не жаловался, но однажды Появилась она, пришла ко мне с беседой. Думала, что если меня попросить, она просила проклятье. Она умоляла меня оставить его в покое, и мне нравилось, что она умоляет. Я чувствовал себя почти всесильным. Райдо уткнулся носом в раскрытую ладонь. Я сказал, что если она примет моё предложение, то он будет жить. Откажется и найду законный способ свернуть ему шею. Она согласилась. Нет. Ладонь дрожала от отвращения, и надо полагать, он заслужил это отвращение, вот только не знает, как дальше быть. Она убежала. А я, я помню, что набрался и отправился в клуб. И там громко, чтобы слышали все, начал рассказывать, что бывшая моя невеста это я высмеивал её, знал, что донесу, ты что этого он точно не оставит. Вызов пришёл на утро. белая картонка, нервный почерк, место, время и шальная радость, что вот теперь Райда всем покажет, кто он настоящий мужчина. Я никому не сказал, знал, что остановят, и из дому сбегал. Он меня ждал и в глаза глядя заявил, что я подлец и скотина. К слову, истинную правду сказал, а я обиделся. Принято говорить, что на правду не обижаются, но это ложь. Правда обижает, если ты не готов её признать. Я признать правду готов не был. Вы дрались? Если избиение можно назвать дракой, то да. Я всё ждал, когда он ляжет, попросит пощады. А этот щенок, не щенок, мы одного возраста, но он был таким мелким. Он вставал снова и снова. Но и он не был бессмертен. Ты его убил? Нет. Райдо покачал головой. И языком трону у зубы, казалось, скрипит на них тот белый прибрежный песок, и вкус крови ощущается явно, сладковатый, терпкий. Убил бы, но меня остановили. Братьям все же донесли о дуэли, правда, и скалить я его успел. Как есть песок, белый, белый, и красная кровь. Сухопарый зверь лежит на боку, и бок этот разодран, чешуя колочьями. Она была мягкой, эта чешуя. И рвалась легко. Зверь ещё дышит. И это видится Райдо в высшей степени несправедливым. Он должен был издохнуть. Придурок, брат орёт, трясёт за плечи отчаявшийся до ораться, отвешивает за трещину, но красная пелена не спадает. Ты понимаешь, что он натворил? То, что следовало бы сделать сразу. Теперь она увидит, что зря связалась с этим ничтожеством. Зачем нужен супруг, который не способен защитить семью, а этот не способен. Армально я был в своем праве. Все вот-то признал вызов, но все вокруг знали, как я этого вызова добился. Не скандал, нет, но почти. Слухи, сплетни. Матушка слегла с мигрению, ей было за меня стыдно. Не только ей, но я не понимал, что именно сделал не так. То есть мне объясняли. ни раз и ни два, но я всё равно не понимал и ждал, когда она придёт. Цветы послал с извинениями за грубость. Она пришла с этими самыми цветами, и этим букетом меня отхлестала. Сказала, что я чудовище, что она скорее умрёт, чем выйдет за меня, что он, он всё равно лучше в сотни, в тысячи раз, и она его не бросит. Не бросила. Говорили, что он уже не встанет с постели. но она не бросила и как она его подняла я так думаю или он встал ради нее тогда-то всем было очевидно что он почти и не жилец и думаю сородичи пытались отговорить ее от этого брака расторгнуть договор но она отказалась она была удивительной женщины хотя и хрупкой как хрустальная рюмка мы же вроде на вазу договорились Или смотрит серьёзно, спокойно, и знает, что история не окончена, но и услышанного довольно, чтобы уйти, а она не уходит и Райда понятия не имеет, чем заслужил её доверие. Если ты думаешь, что после ухода её я вдруг прозрел, то ошибаешься. Напротив, я преисполнился уверенности, что весь мир полное дерьмо, ударился в заглол и, наверное, натворил бы глупостей. Но отец отослал на границу. Сказал, что раз уж у меня в жопе сила гуляет, то надо найти ей применение, чтоб на пользу роду была, а не во вред. Вот и служил я, пил, в картишки играл, по шлюхам ходил и на жизнь жаловался. Почему-то такие обиженные ублюдки, как я, очень любят кому-то на жизнь жаловаться. А через пару лет моего младшего брата искалечили в драке. Райда замолчал. Страшно тревожить эту память, потому что за ней слишком много всего: гнев, боль, бессилие. Кэрон, особый, он младшенький, самый слабый, самый светлый из нас и самый невезучий. Он вечно во что-то влезал, но чтобы вот так в парке на грабителе напоролся и деньги не отдал. Удар по голове им. Думали сначала, что умрёт, потом, что колекой останется. А как по мне, так лучше умереть. Тогда я и очнулся. Это было как ведро ледяной воды на голову. Я вдруг увидел и Кейрана, и себя, и того. Неважно, главное, я вдруг понял, что это наказание от судьбы ли, от предвечной жилы. Но она, говорят, милосердна к своим детям. Я тогда все думал, что если наказывать, то меня и вот-то за что трогать, совсем ведь ребенок. А потом, если бы я напоролся... Я бы так ничего и не понял, решил бы, что опять мне не повезло, и сдох бы тихо, потому как слабый. Ты не слабый, теперь, возможно. Но случай со мной тогда, то, что произошло сейчас, я бы сдался, лег бы тихонько и сдох всем на радость. Твой брат встал на ноги и школу закончил, хотя родители были против. Служит сейчас в полиции. В армию хотел, но тут уж его не пустили. А ну и верно. Кейран у нас слишком нежный для армии, а в полиции его ценят. Дядя говорит, что он талантливый, бестолковый только и невезучий. Но про это я, кажется, уже говорил. И всё-таки жаль, что она разучилась улыбаться. Ей пошла бы улыбка. Вот такая поучительная история получилась. Райдов встал. Месть ничего не даёт. и к справедливости никакого отношения не имеет тот твой соперник вы встречались нет потом после той истории с кайраном я написал письмо просил прощения тогда я готов был сделать что угодно лишь бы у младшенького появился шанс и казалось если примирюсь но мне пришла записка что мои извинения приняты наверное это больше на что я мог рассчитывать Он вздохнул и поднялся. Пора было заканчивать с этим вечером, нижданных воспоминаний и ненужных откровений, видишь ли. Позже, когда я пытался поговорить с кем-то, тошно было. Надеился, что если выговорюсь, то полегчает. Так вот, мой старший братец сказал, что всё нормально, что в возрасте у меня такой был. Кровь кипела, силы-то много, вот и кипело. Проявление такое, вроде как Чем больше силы, тем ближе грань, поэтому высших и учат контролировать себя едва ли не с пелёнок. Во мне-то их крови капля, но вот проявилась. Так он считал. Ты иначе. Я нет, в его словах была своя правда. Живое железо сказывается, но понимаешь, многое можно списать на него или на кого-то, сказать себе, что мол, нет моей вины, обстоятельства такие. Турка всё это хрень полная. В разных обстоятельствах можно человеком остаться, фигурально выражаясь, или не человеком стать. Что-то я сегодня разговорился. Райда ущипнул себя за ухо, а Ила промолчала. Но молчание это было сосредоточенным, и ему безумно хотелось понять, о чём она думает. Спросить, и причувствовав вопрос, Ила поднялась. Обед скоро Действительно. Как можно было про обед забыть?